Глава 6 Две встречи. В то утро старушка-соседка принесла Яну письмо, пришедшее на ее имя из Гонконга. Хуан сообщил, что стачка докеров закончилась победой. Гомендановцам дали отпор. Джу работает на прежнем месте, но Хуан бросил университет и поступил на работу в почтамт. Что касается дела об убийстве Фу-Шу то расследование прекращено, так как вслед за вейджиду ду скрылся илян бежал из больницы. Ян поджал губы и покачал головой. Часы показывали 9 Он взял папку с рукописью и вышел из дома. Уже было жарко. Пройдя несколько кварталов, он свернул в тихий переулок, начал обход букинистов. Это он делал каждое воскресенье. В этот день ему не повезло. Он нашел только две книжки одного американского автора из так называемых «круто сваренных». Представители этого направления Ян не любил. У них сыщики не размышляли, не делали умозаключений, а только действовали, пили виски, затевали драки, мчались с недозволенной скоростью, полили из револьверов всех калибров и между делом целовали красавиц, которые тоже умели хлестать виски и полить. Ян любил английских авторов ортодоксальной школы, у которых детективы кропотливо изучали все обстоятельства преступления, строили догадки и расшифровывали криминальные тайны, как шахматные этюды. Из квартала букинистов Ян направился в сторону Чан-Лолу. На стенах домов... Еще оставались надписи на английском языке, названия портновских мастерских, шоколадных лавок, меховых магазинов и кафе. Затем пошли небольшие уютные особняки, окруженные каменными стенами с железными дверями. В случае чего каждый дом мог превратиться в бастион. Те, кто проектировали эти особняки, очевидно, помнили боксерское восстание в начале столетия. На углу переулка, рядом с лавочкой, где продавались прессованные угольные шарики и древесный уголь, стояла прислоненная к стене бамбуковая полка с разноцветными книжками. В верхнем ряду пестрели книжки о приключениях героев из времен Троецарствия, о подвигах тайпинов, о похождениях Джан Фея и о кровавых тайнах династии Цин. Они же были выставлены книжки с фотоиллюстрациями. В них излагались сюжеты кинофильмов «Подвиг разведчика», «Секретная миссия», «Застава в горах», «Операция Б», «Следы на снегу», «Ночной патруль». На табуретках сидели мальчишки, уткнувшись в книжки. За чтение старичок хозяин уличной библиотеки взимал минимальную плату – один фын за книжку без ограничения времени. Взяв книжку, можно было читать ее хоть до вечера. Но тот, кто сдав книжку, снова брал ее, должен был платить вторично. Сюда приходили с таким расчетом, чтобы, взяв книжку, дочитывать ее до конца в один присест. Поэтому мальчишки старались не обращать внимания на торговца фруктовыми водами и горячим чаем, расположившегося напротив уличной библиотеки. Они знали, пить... Рискованно не досидишь до конца книги, а платить лишний фын непростительная роскошь. Заведующая отделом издательства Тао Лин» жила недалеко от многоэтажного отеля, перед которым стояли автобусы для иностранных туристов. Ян вошел в крошечный дворик через маленькую, похожую на потайную дверцу в кирпичной стене. Таолин в синем мужском комбинезоне сидела на корточках, мыла цветочные горшки. Я сейчас кончу, проходи в дом. Она улыбнулась. Посмотрел перевод? Ян положил папку на тростниковую скамейку перед домом. Перевод хороший, но есть кое-где мелкие ошибки. Например, не дублинская трубка и не трубка фирмы «Бульдог», а это название типов трубок. Трубка «Дублин» с длинным мундштуком и узкой головкой, а «Бульдог» с широкой головкой. Затем равиоли это не вино, а итальянское кушанье из теста. У нас в гостинице делали. И переводчик неправильно прочитал название одного английского города. Пишется Глосестер. Но надо читать Глостер. Таолин вытерла руки о штаны и закурила сигарету. Исправите места и дай общий отзыв о переводе, сказала она. «Сейчас я приготовлю завтрак. Садись». «Спасибо. Мне надо идти». Он поправил очки, внимательно посмотрел на Тао Лин, на цветочные горшки и на метлу, потом на садовые ножницы, лежащие на скамейке, потом потянул носом, как будто принюхиваясь. «Получили письмо от дочери?» Тао Лин засмеялась, тряхнув головой, как девочка. «Как ты узнал?» «Наблюдательность и логический анализ. Во-первых, когда речь идет о рукописях, у вас всегда строгий деловой вид, а сегодня вы все время улыбаетесь. Во-вторых, под ножницами лежит распечатанный конверт, который, судя по голубой наклейке, прислан авиапочтой». Тао Лин цокнула языком. «Я вижу, что твои любимые книги о сыщиках действительно развивают некоторые способности». «Кстати...» В театрах идет пьеса 15 тысяч чохов». Вы не видели? Нет еще. Там, кажется, судья выступает в роли сыщика и разоблачает убийцу. Публике очень нравится. Эта пьеса идет сразу в пяти театрах уже несколько месяцев. Схожу завтра, если достану билет. Он посмотрел на ручные часы. Пойду поищу что-нибудь у букинистов. Ян прошел через двор монастыря и миновав две улицы, вышел в узкий извилистый переулок. В конце его, вокруг маленького сквера, сидели в ряд уличные портные, принимали заказы у прохожих, тут же краили и шили на швейных машинках. Ян остановился перед столиком старичка портного. У его ног до сыновки сидели двое мальчишек с косичками на голове. Старик покосился на брюки Яна и сочувственно покрутил головой. Надо сделать новые брюки. Ты уже давно вырос из них, даже отвороты использовал. — Теперь так делают брюки за границей, — сказал Ян. — Без отворотов. Последняя мода. Портной фыркнул. — Ха, это от бедности. Скоро там начнут делать пиджаки без рукавов. Давай, сошью тебе брюки по шанхайской моде. Будешь носить сто лет. К ужину будет готово. Ян похлопал себя по карману. Получка на следующей неделе. Куплю материю и приду к тебе. Я всегда здесь сижу. А когда дождь, то под навесом вон той табачной лавки. Ян посмотрел в сторону и раскрыл рот.